Глава 7. В темноте силосной башни Рамона окончательно потеряла счёт времени. Здесь её миром были сырая земля и бетонные стены. Дверь представляла собой металлический квадрат, подавшийся на долю дюйма, когда снаружи брякнул замок. Кто-нибудь? Это был всего лишь шёпот, голос она уже сорвала. Помогите! Что-то над головой шумно захлопало. Наверное, птица тоже угодила здесь в ловушку. Рамона подняла лицо, а потом поцарапалась в дверь ногтями, уже сломанными, а заржавленные винты и трещины в металле. Прошёл ещё час, а может и целый день. Под конец её сморило. Она уснула и проснулась от того, что её разбудил острый луч жёлтого света. Тот метнулся по всей длине тела, и она увидела грязь на своих руках и ладонях. В груди искрой вспыхнула надежда, но тут же угасла, когда он заговорил: "Пора идти, Рамона". Воды. Но, ну, конечно, у нас есть вода. Он подтащил её к двери, её ноги бессильно волочились по полу. Снаружи по-прежнему была ночь, но уже на исходе. Луна становилась лишь серым намёком. Когда-то где-то вдалике проезжал автомобиль, и в свете его фар по стенам силосной башни плясали вытянутые тени. Рамона поморгала, но его лицо оставалось размытым. А вот, он дал ей бутылку, и она жадно приникла к ней, обливаясь и захлёбываясь. Дай-ка помогу. Он поднёс бутылку к её губам, наклонил. Ей хотелось завязать и удариться в бегство, но тело едва повиновалось. Влажным полотенцем он стёр чёрную землю с её лица и рук. В тихом ужасе она наблюдала, как он задирает подол её платья и тем же полотенцем протирает ей ноги, касаясь их интимно, но целомудренно. Так лучше? Зачем? Прости. Он наклонился ближе, держа одну руку на её мягкой плоти возле колена. Она облизнула потрескавшиеся губы. А зачем? Он убрал ей волосы с лица и уставился прямо в глаза. Нас не должно интересовать зачем. Пожалуйста, поройти. Он вздёрнул её на ноги и потащил к машине с продранными сиденьями и сигаретными ожогами вкожзаменителе. Наручники клацнули у неё на запястьях. Он придерживал их за цепочку, пока пристёгивал её ремнём безопасности. Вот, доедешь в целости и сохранности, произнёс он. А потом прошёл через яркий свет фар, его тень вырастала и опадала, и исчез из виду. Она потянула за ремень безопасности, но голод и жара окончательно лишили её сил. Он пролез за руль и захлопнул дверцу. Я хочу домой. Часы на приборной панели показывали 5:47. Перед лобовым стеклом за деревьями уже теплился бледный свет. Чем меньше ты будешь сопротивляться, тем легче всё пройдёт. Поняла? Она кивнула, заливаясь слезами. Куда ты меня везёшь? Он ничего не ответил, разворачиваясь на голой земле и выезжая из леса. Перед асфальтированной дорогой повернул руль вправо. Пока они ехали, поля вокруг медленно обретали цвет, над горизонтом поднималось мутноватое солнце. Пожалуйста, не делай мне больно. Он опять ничего не сказал, лишь прибавил газу. Через 4 минуты Рамона увидела перед собой церковь.